Быстро оглянувшись, я увидел вчерашнего старика. «Как спалось?» «Спасибо, сэр, всё хорошо. Я выспался, отдохнул, готов к работе и учёбе». Бодро отрапортовал я. «Отлично!» Улыбнулся он и, потянувшись к карману сюртука, вытащил из него пенсны. Только в этот раз с обычными стёклами. Его друзив его себе на нос, внимательно посмотрел на меня так, что мне стало не по себе. Словно лошадь на продажу. «Отлично!»